Шестое. Но они не успели пройти десяти шагов. Широко расставив ноги в грубых ботинках, посреди коридора стояла знакомая охранница. Ее лицо уродовала ухмылка, пилотка приколота к волосам. Блестел острый кончик булавки. Черная резиновая дубинка ритмично ударяла в ладонь, губы сжаты, глаза тупые, на выкате. «Опять вы! «Глазьева», — сказала она, — и сунула дубинку за пояс. «Я же у вас сама пропуск» — реквизировала. Локоть Эдика вздрогнул. Арин Михайловна, оказывается, держалась за кожаный локоть таксиста. Ноготь охранницы сковырнул застежку кобуры. Серая рука вынула наган. Жесткий палец взвел курок, щелкнул, поворачиваясь барабан. «Ты что?» Зина, с трудом припомнив имя охранницы, сказала журналистка и нарочно пристально посмотрела ей в глаза. Свихнулась? У меня есть пропуск. Есть. Мне новый выписали. Гроза за стенами явно пошла на убыль, но оружейная и пистолетная стрельба приближалась. Протарахтела длинная автоматная очередь. Кто-то истошно завопил. Выстрелы и крики звучали совсем уже рядом, они находились на первом этаже, и Арина Михайловна сообразила, казаки пытаются пробиться по бетонному туннелю, связывающему корпуса. «Руки! Руки на затылок! Всем руки на затылок!» Серые пальцы охранницы совсем не дрожали ствол нагана смотрел прямо между глаз арины всем руки на затылок повторила зина встать лицом к стене в глубине коридора появилась еще одна охранница она на ходу вынимала оружие арина глянула на стенные электронные часы одиннадцать пятьдесят пять Николай Николаевич уже ждет возле лифта на десятом. Если теперь в течение получаса они не выйдут в эфир, то этого не случится уже никогда. Нужно было попробовать как-то объясниться с упрямой охранницей, как-то пугнуть ее. «Зина, у меня эфир», — очень строго сказала Арина. «Понимаешь, эфир, ты срываешь передачу». В выпуклых, пустоватых глазах отчетливо промелькнуло сомнение. Ствол медленно начал опускаться. Арина Михайловна одернула платье и, изобразив высокомерие на своем лице, не раздумывая, направилась мимо нее к лифту. Никому не дозволяется срывать эфир. Пол слегка подскочил под ногами. Похоже, казаки кинули гранату. Вторая охранница, так же, как и Зина, растерялась, но оружие держала в руке, крутила головой. «Элен!» — Арина обернулась. «Пойдем! Быстрее!» Не нужно было оборачиваться. Не понимая, что происходит, журналистка так и замерла, стоя в половорота. Жена доктора, Лариса, только сильно качнулась назад, даже не застонала. Она стояла посреди коридора, раскинув руки. На груди ее медленно, очень медленно вырастало красное пятно. В глазах безмерное детское удивление. Рот полуоткрыт. Рука медленно потянулась к журналистке. В коридоре было темно. Дверь в зал для прощания приоткрыта. На полу рассыпаны цветы. Так уже случалось. Быстро бегущие, рвущиеся вперед горячие секунды вдруг притормозили свое падение. Все замедлилось, невозможно пошевелиться, но каждую ужасную деталь можно было рассмотреть во всех подробностях. «Что произошло?» — подумала Арина. «Этот звук! Сотрясение от гранаты! У Зины просто соскочил палец!» «Ты, тварь! Ты!» Крик с трудом продавился через горло журналистки. «Ты, тварь!» Арина Михайловна развернулась к Зине и тут же пожалела об этом. «Нет, не надо!» Зина не смогла остановиться. Наган коротко фыркнул пламенем, барабан со щелчком повернулся. Еще один выстрел Коротко вспыхнуло в глубине коридора. Там замелькали люди в распахнутых шинелях. Мутно сверкали обнаженные сабли. Время пошло чуть быстрее. Пуля саданула в стену, отрикошетила звонко, Арина даже не пригнулась. Навалившись на охранницу, Арина Михайловна уже выкручивала ей руку. Она кричала что-то матом, плакала и вдруг поняла, что в первый раз нецензурно ругается при людях. Поняла и отпустила. Но Зина не захотела свободы. Тело ее вдруг отяжелело и обмякло на руках журналистки шальная пуля одним касанием лишила охранницу жизни. На своих ладонях Арина Михайловна почувствовала теплую чужую кровь. В коридоре было достаточно мягкого траурного света. Все перед тобою, как на ладони. Лариса Упала так, что рука ее оказалась протянутой к распахнутой двери похоронного зала, где лежала в гробу ее тезка. Пальцы напряженно вытянулись, будто пытаясь на что-то указать. Пуля вошла точно в сердце жены доктора. Она мертвая. Элен присел на корточки, расстегнул пуговицы на груди женщины, хотел приложить ухо, но не стал... Сидел на корточках и плакал. Она опять мертвая. Вторая охранница бросила пистолет и скорчилась возле стены. Обеими руками она зажимала свой рот, удерживая рвоту. Арина наклонилась и взяла оружие.